Дмитрий обратил внимание, что несколько ярко одетых мужчин, ходили в толпе зрителей с кружками для подаяния, был слышен звук монет. Значит, насмешки не были совсем уж неприязненными. Люди с кружками для подаяния не выглядели голодными, напротив, они были упитанными и гладкокожими, что говорило об их бедной жизни. Вот неплохой пример для подражания, подумал Дмитрий. Он пошёл за одним из попрошаек. Кружки у него не было, и он сложил ладони лодочкой. "Ужасно", сказал кто-то. "Это следует запретить". Но несколько мелких монет упало к нему в ладони. Догоняясь Дмитрий понял, что было странным в костюмах. Сначала он был сбит с толку непривычно яркими красками, но костюмы были не мужскими, а женскими. "Очень хорошо", сказал мужчина, за которым он шёл. "Почему бы тебе не присоединиться к нам?" Примерно в то же самое время на расстоянии не более сотни миль секта, утверждавшая, что конец света близок и что лишь её члены спасутся, была не в почёте. Ничего удивительного, поскольку предреканием глобального Катаклизм секты не ограничивался, подрывая также социальные основы общества. Она разлучала супругов, уводила молодёжь от родителей и говорила, что поскольку конец света близок, людям не имеет смысла заводить семью. В секте была принята общая собственность на вещи, что вызывало презрение у купечества и тревогу у богатых. Все кто утверждал, будто раб прав своему господину, что было очевидной, но опасной бессмыслицей, она пользовалась туманными, но страстными терминами вроде царствие, что вызывало тревогу у официальных представителей государственной власти империи. Она утверждала, Вот её основатель, недавно казнённый как политический преступник, был не только невинен, но стоял каким-то странным образом выше закона и даровал подобную привилегию своим последователям, что навлекало проклятие священников, которые веками были хранителями закона. Что раздражало более всего, так это нежелание секты сделать что-либо, в чём её можно было бы недвусмысленно обвинить. Члены секты платили налоги, отказывались отвечать насилию на насилие и продолжали болтать языком. Естественно, напряжение, создаваемое существованием такой группы, должно было найти выход. Второстепенный руководитель секты, завоевавший репутацию своими магическими способностями и талантливый оратор, столкнулся с группой консервативно настроенных граждан и предстал перед религиозными властями по обвинению в богохульстве его друзья утверждали что обвинение было сфабриковано и на суде обвиняемый доказал это в конце своей длинной публичной речи в которой он напомнил слушателям об их национальной истории и об ошибках их предшественников он заявил будто умерший руководитель почитаемой секты был тем самым обещанным мессией и утверждал, что ему было видение, в котором этот кознённый нарушитель закона и неудавшийся революционер прославлялся в на небесах наравне с национальным божеством. Тогда основой национальной религии и гордостью нации был закон, свод сложнейших правовых, нравственных и религиозных правил, продиктованы их Богом, как верили люди на заре истории. Чтобы соблюдать этот закон, вопреки иностранным захватчикам, их правоотцы шли на смерть и видели, как пытают их детей. Допустить, что неуважение к закону, может быть, одобрено свыше, было невыносимо. У первосвященников, по сути, не было выбора. Наказанием за богохульство было невыносимо побивания камнями. Соответственно, виновный был побит камнями, и все согласились, что иначе поступить было нельзя. Димитрий был в восторге от своих новых спутников. В первый вечер они поделились с ним едой и дали ему грубые одеяла, пахнущие козлом, для тепла.